то путь наш лежит вовсе не на Тверскую и не в Кремль. Я так на Девичье поле ежу Через Садовое кольцо, может, и ближе немного, но мне там дорога не нравится. Ещё иконка эта вечно как маршруточник пытается под броситься. Вот и Садовая проехали, не свернув. Причистинга кончилась, началась Зубовская. И она же сейчас, как по мановению волшебной палочки, вдруг превратится в Большую царицынскую О, а можно отгадать, куда мы едем? Есть приз за это? Эх, не даль проявить интуицию. Возле дома номер шесть, в котором находится клиника факультетской хирургии, непривычно большое скопление пафосного конного транспорта. Казаки конвоя ЕИВ. Думаю, если все махом продать, можно спокойно содержать всю московскую медицину года два. И даже украсть останется. А заведует здесь некий Бобров. Что же он мне не сказал? Ведь его наверняка предупредили, чтобы в приемном покое дерьмом и портянками не воняло.